Глава пятая Анна плыла, сопротивляясь течению, которое пыталось подхватить её и унести вслед за собой в Каспийское море. Солнце уже давно вышло из зенита, но всё ещё было очень тепло. Вода была немного прохладной, но это делало плавание после лежания на пляже еще более приятным. Ей было очень хорошо. В голове не было ни мысли о работе, ни о матери с ее проблемами, ни о своей личной жизни, точнее, о ее отсутствии. Была только она сама. Волга, солнце на небе и другой берег на горизонте. Лишь ступив ногами на песок и оказавшись среди детворы, плескавшейся на мелководье, она вспомнила, что впервые за долгое время приехала на пляж не одна. «Искупались?» — спросил Олег, когда она подошла к своим вещам и накинула на плечи полотенце. Анна кивнула в ответ. Она до сих пор не могла понять, как согласилась поехать с ним вместе на пляж. Просто не смогла сказать «нет». Когда они уже подъезжали, Анна попросила остановить, чтобы она могла выйти, но он сказал, «А вы не против, если я с вами?» Анна удивилась, но спросила лишь, «А у вас с собой есть плавки?» Он рассмеялся. «Думаю, если я просто посижу на пляже в летних брюках, со мной ничего не случится». Анна улыбнулась в ответ. Когда она вернулась после купания, Олег выглядел сонным и лежал на коврике в летних брюках и с голым торсом. Глаза были спрятаны под солнечными очками. Он показался Анне очень некрасивым, выступивший по всему телу пот, круглый живот, она бы даже сказала пуза, в который впивался ремень на брюках, складки кожи в районе ребер, волосы, торчащие из-под мышек. Хотя сама Анна с подросткового возраста была девушкой в теле, полные мужчины ей никогда не нравились. Но после той операции на втором курсе Анна сильно похудела и так и сохранила на ближайшие 20 лет и тонкую талию, и стройные ноги, но при этом с ней остался третий размер груди, пусть с возрастом и потерявший свою девичью упругость. В купальнике она выглядела неплохо и знала об этом. Лишь морщины на лице и шее, а еще кожа на руках, выдавали ее возраст. Анна посмотрела на часы. Было уже почти семь. Она сказала Олегу, что хочет немного обсохнуть и поехать домой. Он приподнялся и ответил «хорошо», сам потянувшись к телефону. Анна заметила, что он что-то прочитал там и изменился в лице. Она не стала ничего спрашивать. Но Олег заметил ее взгляд и сказал, «Маша имя выбирает, хочет со мной посоветоваться. Это же хорошо, значит, с малышом все в порядке». «Да, наверное», — как-то слишком грустно сказал он. «Олег, но почему вы не радуетесь? Почему?» Она не выдержала. «Это же счастье! После того, что вы пережили, у вас вновь будет ребенок и полноценная семья». «Вы так говорите, как будто это новая пара ботинок», — резко ответил он, повысив голос. «Одна пара испортилась, мы ее выкинули и купили другую, и теперь должны радоваться?» «Нет, я такого не говорила. Я знаю, сколько боли приносит гибель ребенка, многого насмотрелась за свою жизнь, но знаю, и сколько радости дает долгожданный малыш». «Долгожданный кем?» Олег готов был взорваться. «Я думал, что его не будет. Я ждал, что мне придется его хранить Как я мог полюбить как своего ребенка того, кого я увидел бы только маленьким тельцем в гробу? Я любил свою дочь». Но вы можете полюбить, она тоже вышла из себя, вы же даже его не видели. Это чудо, про вас будут говорить везде, и будут говорить про мою погибшую дочь. Мне даже горе не дадут спокойно пережить, везде будет он, этот Федя, или Вася, или Костя, или как там она еще захочет. «Как вы можете так?» Она никак не могла смириться с тем, что Олег ее не слышит. Но надо было успокоиться. Точнее, я понимаю, как психолог, что вы можете так говорить и думать. Но мне очень хочется верить, что вы найдете в себе силы справиться. Вы сейчас будете очень нужны и жене, и малышу. А кто нужен мне? Знаете кто? Алина. Кто мне ее вернет? Кто? Этот машин бог, которого она считает всемогущим? «Отнявший жизнь у маленькой девочки, которую я любил, отнявший жизнь у кучи младенцев, а теперь зачем-то дал одному из них жить, и я должен его благодарить за это?» Анна не хотела уходить в религиозные споры и не знала, что ответить. На секунду она замерла и услышала, что вокруг как-то тихо. она оглянулась и увидела, что люди поблизости замолчали и смотрят на них. Они с Олегом стояли и слишком громко разговаривали, поневоле оказавшись в центре внимания. Какая-то женщина лет 30, загоравшая недалеко от них, вдруг поднялась и подошла к ним. «Извините, это правда то, о чем вы говорите? У вас родился живой ребенок?» — спросила она Олега. Он со злостью посмотрел на женщину и, ничего не ответив, быстро схватил футболку и коврик и направился к стоянке. Анна, не успев переодеться, бросилась за ним. Ей совершенно не хотелось сейчас отвечать на чужие вопросы. Олег оглянулся на нее и сказал, «Пойдемте, переоденетесь в машине, а то сейчас еще до раздевалки за вами пойдут». Анна кивнула. Обернувшись полотенцем, она дошла с Олегом до машины. Он открыл дверцу, достал с бардачка сигареты и сказал ей, «Я постою рядом, покурю, а вы переодевайтесь спокойно. Я не буду смотреть, не волнуйтесь». «Да, конечно», — ответила Анна. Через пару минут она вылезла из машины, складывая вещи в рюкзак. «Спасибо, что довезли меня», — сказала она. «Была рада знакомству». Он молча кивнул и протянул руку, чтобы открыть водительскую дверь, но замер и вновь посмотрел на Анну. «Я бы все сейчас отдал, чтобы была жива она, а не он. И мне плевать, что его рождение может помочь найти лекарство спасти других детей. Мне плевать на них всех. Я просто хочу, чтобы Алина была жива». Анна увидела, что в его глазах заблестели слезы, и, протянув руку, коснулась его плеча, как когда-то делала, успокаивая Марию. «Я не знаю, что сейчас могу сказать. Точнее сказать могу многое, но вам сейчас это вряд ли поможет». «Спасибо вам, что провели этот день со мной», — тихо сказал он. «Мне правда как-то чуть легче было от этого. Но пора возвращаться домой, к моим призракам». «До свидания», — ответила Анна и направилась автобусной остановке.